одетно вкус моей эпохи врачный и сюртучный облакотис прислушайся как звучно былое время раковина муз 16 строк увенчаны кованым снеясной фотографией посмей побрезговать их слогом обветшалым о приятностью и бедностью моей я здесь